Батухан принял наконец у урусутских послов. В его шатре собрались чингизиды и главные военачальники. Джихангир сидел на золотом троне, в шапке, украшенной большим алмазом, в одежде, расшитой золотыми драконами. Он поддел стальную кольчугу, не доверяя урусутам. По правую сторону сидели на ковре его жены, семь звезд, Батухана. Они уже украсились подарками, привезенными рязанским князем. На старшей жене было ожерелье из крупных жемчугов, на других – золотые запястья. У младшей – на лбу повязка из жемчужных нитей. По левую сторону трона сидели ханы и военно -начальники. Князь Феодор Рязанский оказался совсем молодым воином роста среднего статный, с широкими плечами. Держался прямо, смотрел гордо в глаза, не опуская взгляда, без улыбки, как дикий непокорный сокол. Он вошел без оружия, которое отобрали нукеры при входе в шатер. Князь Феодор сделал два шага и остановился, плохо видя полумраки шатра. За ним вошли шесть человек его свиты и четыре боярина, его советники. Они выстроились в два ряда, Феодор снял с колпак и низко поклонился Батухану, коснувшись пальцами ковра. Его свита сделала то же самое. Феодор сказал «Здравствуй на много лет, царь татарских стран, владыка и вождь храброго татарского войска». Батухан долго молчал, затем, зажмуря глаза, прошептал сидевшему у его ног рязанскому князю Глебу Владимировичу. «Как этот невеже мне кланяется. Скажи ему, что он мне не ровня, а мой слуга. А слуги целуют землю». Глеб Владимирович сидел на пятках подобострастно, прижавшись к трону. Он сказал послам. «Князь Федор Юрьевич, ты стоишь перед кем? Перед Величеством Мунгальским» и, дерзяся, не сгибаешь колен. Ты забыл, верно, что царь Батухан владеет половиной мира? Что он внук царя Чингисхана, владыки всех восточных земель? Скорее поди лицом на землю и покажи, что ты чтишь его величие. «Что-то мне лицо твое больно знакомо», — ответил Феодор. «Не ты ли, князь Глеб Владимирович? Не ты ли изменой завлек своих братьев на пир, и всех перебил. Теперь же ты переметнулся и помогаешь татарам губить русские земли? Объясни царю твоему новому хозяину, что мы, христиане, земной поклон делаем только перед святой иконой, когда творим молитву царю небесному, и до сих пор у нас царя земного не было. Эх, князь, встретились бы мы с тобой в поле, не так бы мы с тобой заговорили». Бояре перешепнулись. «Живу чудо!» Глеб перевел слова Федора. Пеной покрылись губы Батухана. «Вся вселенная поклонилась моему деду, священному воителю. По всему миру он пронес ужас монгольского имени. Вы ли у думаете спорить с нами? Все народы, которые дерзко с нами спорили, обращены в пыль и пепел». «На что вы надеетесь? Вы ли нас сильнее?» Феодор спокойно сказал. «Я слышал о твоем великом деде Хани Чаганизе. Я почитаю этого великого воителя и тебя, его внука, и желаю тебе здоровья и благоденствия на много лет. Но для чего тебе столь богатому и сильному? Нужны еще наши бедные рязанские земли. Вы, татары, живете в степях, кони ваши любят ковыльную траву. Мы же, как медведи, запрятались в лесах, живем в дымных избах. Почему нам не жить с тобою, как добрым соседям?» Глеб прошипел. «Сосунок, как ты смеешь так отвечать повелителю непобедимых монголов?» Батухан сказал несколько слов сидящему рядом про правую руку Субудай-богатуру. Феодор догадался, что этот старый толстый монгол с единственным выпученным глазом, прославленный полководец-советник татарского царя, Субудай сказал, «На небе одно солнце, на земле один владыка, монгольский каган. Все должны ему поклониться и целовать перед ним землю. И вы, урусуты, это сделаете доброй волей или неволей». Вы будете платить дань Кагану и прославлять в молитвах его имя, когда Батухан поставит свой священный сапог вам на шею. Напрасно вы до сих пор не покорились. В это время в шатер вошел Баурши и, пав на землю, прошептал, «Обед готов. Разреши, ослепительный, принести все, что приготовлено для твоего пира». «Неси», — сказал Батухан, — оставаясь неподвижным и непроницаемым. Феодор и его спутники продолжали стоять. О них как будто забыли. Князь Глеб, поглаживая черную с проседью бороду, насмешливо наблюдал за русскими послами. Он был одет в потертый кафтан и походил на облезлого, но все же страшного степного орла, прикованного цепью за ногу. Он сказал русским послам, что же вы стоите, гости дорогие, вас не звали, сами напросились, но коли попали на пир, то и вам угощения хватит, садитесь, где стоите.